Ты ведь не из тех, кто не может жить без денег, балов и всей этой веселой жизни. Да я просто уверена, что это будет счастливый брак». Потом, после небольшой паузы, мама добавила. «Мне только жаль, что он не сказал тебе о своих намерениях раньше, чтобы вы могли сразу пожениться». Она думала так же, как и я. Десять дней спустя Рэджи вернулся в свой полк, а я осталась ждать его. «Разрешите мне теперь добавить нечто вроде постскриптума к моим любовным приключениям». Я описала на этих страницах моих поклонников, но довольно-таки нечестно не поведала ничего о собственных сердечных увлечениях. Сначала предметом моей любви стал высокий юный солдат, с которым я встретилась в Йоркшире. Стоило бы ему предложить мне стать его женой, как я согласилась бы, не дав ему закончить фразу. Очень мудро с его стороны было не сделать этого. Всего лишь младший офицер, без гроша в кармане, отправляющийся вместе со своим полком в Индию. Думаю, и он был немного влюблен в меня. Его выдавал бараний взгляд. Приходилось довольствоваться хоть этим. Он уехал в Индию, и я страдала по нему месяцев шесть. Потом, примерно год спустя, я снова влюбилась, И вместе с друзьями мы поставили в Торке музыкальную комедию «По синей бороде», текст, который сочинили сами, придав ему злободневный характер. и Я играла сестру Анну, а объектом моих воздыханий стал никто иной, как будущий вице-маршал военно-воздушных сил. Тогда он был молод, только еще начинал карьеру – У меня была отвратительная привычка напевать модную тогда песенку о медвежонке: "Тэдди, медвежонок мой, приди ко мне скорей, расстаться не могу с тобой, прижму к себе сильней". В своё оправдание могу сказать только одно: тогда все девушки были такими и имели успех. Позднее знакомством можно было возобновить и не раз. Он был кузеном моих друзей. Но мне всегда удавалось избегать этих встреч. У меня все же есть какое-никакое самолюбие. Я надеялась, что останусь в его памяти прелестной девушкой, которую он увидел во время пикника при лунном свете в Энстеков накануне своего отъезда. Мы сидели на скале, смотрели на море, ничего не говорили и только держались за руки». После этого он прислал мне маленькую золотую брошку в виде медвежонка. Я прилагала все старания к тому, чтобы запечатлеться в его памяти такой, какой была тогда, и не шокировать его видом дамы весом 82 килограмма, про которую можно было только сказать, «Ах, какое у нее приятное лицо!» «Эмиас постоянно спрашивает о вас», — передавали мне друзья, — Ему бы так хотелось снова встретиться с вами. Встретиться с моими зрелыми шестьюдесятью годами речи быть не может. Предпочитаю, чтобы остался хоть кто-нибудь, питающий иллюзии на мой счет. Глава седьмая. У счастливых людей нет истории, так, кажется, говорят. «Ну что ж, значит, я была счастлива тогда». Все шло как обычно. Я встречалась с друзьями, время от времени ездила погостить к ним на несколько дней. Меня беспокоило только одно. У мамы стремительно ухудшалось зрение. Она уже едва могла читать и не переносила яркого света. Очки не помогали. Бабушка в Иллинге тоже почти ослепла. С возрастом, как это часто бывает, в ней проснулась и все усиливалась подозрительность по отношению чуть ли не ко всем окружающим. Она подозревала слуг, водопроводчиков, настройщиков и так далее. Не могу забыть, как бабушка, перегнувшись через обеденный стол, с свистящим шепотом обращалась ко мне или сестре. тш только тихо! Где твоя сумка?»